Глава 15. Король Конрад продвигался со всем огромным войском и нигде не встречал сопротивления. Города и гарнизоны королевства Галли сдавались, верные приказу короля Арнольда. Обрадованный Конрад со всех сил спешил к столице. Из захваченных городов уже знал о странном приказе Арнольда. Теперь страшился, что Арнольд помнится и его довольно богатую и сильную страну. Теперь убедился в этом сам. Придется завоевывать огнем и кровью. Но ворота городов открывались навстречу. Ему выносили ключи от городов и заявляли, что сдаются на его милость. Перед столицей Конрад затрепетал. «Слишком велика и хорошо укреплена». Он даже не думал, что за последние годы Арнольд сумел так поднять стену, а затем еще и обнес весь город дополнительным рвом и валом. При штурме пришлось бы не досчитаться четверти войска, если не третье. Оно осталось бы в этом зловещем рву, а сколько бы полегло при штурме неприступных стен. Однако протрубили трубы, ворота распахнулись. Навстречу вышла толпа самых знатных граждан, рыцарей, баронов и графов, владетельных хозяев больших поместий, хорошо укрепленных замков. Старший нес на вытянутых руках огромный золотой ключ. Ключ от столицы, от непобедимой и неприступной Тантры Ней. Конрад, обезумев от счастья, закатил грандиозный пир. Всем солдатам, участвовавшим в походе, выдал по золотой монете. Рыцарям золотые шпоры. Всем велел именоваться отныне сокрушителями королевства Галли. Затерявшись в толпе, я осмотрел на его торжественный выезд на городскую площадь. Телохранители усеяли все крыши, стены, но я видел по лицам, что никто из жителей не собирается стрелять из лука метать ножи или бросать дротики. Король Арнольд велел сложить оружие. Армия сложила. Он велел крестьянам не сопротивляться. Они поворчали, но сопротивления захватчикам не оказывали. Даже вольные бароны и те признали власть Конрада, хотя ворота своих крепостей не отворили. Но они не отворяли их и перед Арнольдом, так что Конрад настаивать не стал. А сейчас он выехал на свободный от толпы участок. Дальше охрана оттеснить народ не смогла. Вскинул руку. Ропот медленно начал смолкать. За спиной Конрада трубачи вскинули к нему трубы. Торжественные звуки вспороли воздух. Когда трубы вернулись на место, над городом стояла торжественная тишина. Конрад помахал ладонью. Сказал сильным, красивым голосом воина и полководца. «Люди королевства Галли! Я король Конрад, который взял это королевство силой своего меча. Объявляю его своим владением. Всем жителям дарую жизнь и ту свободу, которой они обладали раньше. То же самое относится к войскам». Я уверен, что они бы сражались доблестно и показали чудеса отваги и храбрости, если бы не трусливый приказ прежнего короля сложить оружие. Это позорный приказ, признаю. Но у вас будет время и возможность показать себя героями. Ибо вы можете влиться в мою армию, что победоносно и неотвратимо. Дальше! Впереди начали переговариваться... Я слышал плохо, начал протискиваться ближе. Кто-то прокричал из толпы «Как налоги, Ваше Величество!» Конрад широко улыбнулся. Его признали королем. Его называют королевским титулом, в то время как то трусливое ничтожество Арнольд где-то скрывается в пещерах, спасает шкуру, трус, позорит мужской род. «Налоги!» — сказал он мощно, и его голос докатился до самых задних рядов. «Останутся прежними!» Мгновение толпа молчала ошалела, потом взорвалась приветственными криками. Я на всякий случай тоже изобразил радость, помахал рукой, так все вокруг махали и улыбались, бросались друг другу на шею, обнимались, Конечно, противно, что так сразу забыли прежнего короля, а нового приняли с такой охотой. Но с другой стороны уцелели сами, спасены дома и посевы. К тому же даже налоги никто не станет драть вдвойне, как с покоренной страны. Еще сутки мы бродили по стольному граду, прислушивались, вступали в разговоры, подбрасывали провоцирующие вопросы. Конечно, если смотреть откуда-нибудь из Срединного царства, то понятно, что в Галле вторгся чужой король, а местный король, не смев организовать оборону, бежал в горы и скрывается среди пастухов. Поменялась власть, династия и все такое. Но точно так же однажды в моей стране была свергнута монархия, произошел чудовищный перелом, свирепствовала гражданская война, Но в провинциальных городках почти не заметили ни то, ни другое, ни третье. Жили, пахали, работали. Здесь больше интересовались налогами. А когда выяснилось, что все по-старому, то большинство тут же благополучно забыли, кто на троне – Арнольд или Конрад. Конечно, в остатке свободного времени, когда выпадает время собраться возле очага, Арнольду перемывают кости, предполагая то неумение воевать, то трусость, то внезапное умопомешательство, то руку тьмы. Сколько я не прислушивался, ни один не предположил, что Арнольд пожертвовал собой только бы сохранить их жизни, только бы не допустить кровопролитных сражений. Дворовая челядь усердно выполняла приказы Конрада. Он заменять ее верными людьми не стал. Больше наслаждения властью, когда прислуживают те, кто прислуживал его заклятому противнику. Даже расположился в его покоях, спал на ложе, где спал Арнольд, велел приводить себе тех женщин, которым знакома ложе изгнанного короля. Его сильнейший полководец Юбингерт сперва деликатно, а потом сурово намекал, что это чревато. Одна из них может воткнуть в него отравленную шпильку. Но Конрад с великой беспечностью отмахивался. Он наслаждался, наслаждался, упивался каждым мгновением. Даже самые робкие горожане перестали прятаться от солдат Конрада. А потом уже на улицах появились женщины, послышался женский и детский смех. Налаживалась жизнь, солдат бояться перестали. Я видел, как один солдат Конрада указал на прекрасную рощу, что почти примыкало к городской стене с запада. «Что это у вас за чудо?» «Королевский парк», — ответил горожанин гордо. «Правда красиво?» «Очень», — признался солдат. «Я такой красоты еще не видел. И какой громадный!» «Разве?» — удивился горожанин. «Нам он кажется маленьким». «А сколько в нём?» «Пять миль в длину и четыре в ширину». Солдат воскликнул. «Такой громадный! И вы его называете маленьким? У нашего короля парк всего в милю, но все называют его громаднейшим». Горожанин помялся, поклонился. Хотел отступить, но солдат ухватил его за рукав. Сказал с пьяной настойчивостью. «Нет, дружище». «Ты мне расскажешь, почему парк нашего короля считается громадным, а ваша громадина – крохотным!» Горожанин помялся, говорить явно очень не хотелось, промямлил. «В парк нашего короля свободно ходит народ за хворостом, собирает сено, целебные травы, березовый сок, мед. Царь в нем охотится, охотился на оленей, кабанов». Естественно, что народ считает такой парк маленьким, и хотел бы, чтобы он стал еще больше. А парк вашего короля... Я был однажды в Алимандрии, и сейчас мурашки бегут по коже, когда вспомню, как оказался вблизи того парка. Меня чуть не затравили собаками. В ваш парк запрещено входить не только простолюдинам, но даже знатным людям без позволения короля». Понятно, что все хотели бы это опасное место сократить. Потому ваш парк называют Большим. Чересчур Большим. Сигизмунд потихоньку дернул меня за рукав. Мы отошли в сторонку. Он поинтересовался в полголоса. «Что будем делать, ваша милость?» «Тебе ждать? Я загляну во дворец Арнольда. Вдруг да узнаю, где он сейчас. А ты жди меня». Сутки. Нет, лучше двое. Тут все очень неторопливые. Он округлил глаза. «А это не опасно?» «Опасно. Но ты не высовывайся. А места здесь пустынные». «Нет, вам не опасно. Во дворец!» «Справлюсь», — ответил я уверенно. Я соскочил с коня. Сигизмунту ухватил повод. Доспехи я стащил с великим облегчением — Глубоко и жадно вздохнул. «Какое же это счастье!» Сигизмунд смотрел с непониманием. «Я устыдился. Пошел ломиться через кустарники. Заглядывал под камни. топал поднимая пыль. Снова кусты. Чертополох. Заросли жуткого бурьяна. Настолько высокого, что легко скроют всадника на рослом коне. Под ногами хрустят кости. Место довольно жутковатое. В нагромождении серых камней показалась неопрятная щель. Оттуда дурно пахло, словно в щель заползло крупное животное. И сдохло, а теперь разлагается. Я представил, как придется ступать по гнилому мясу, что кишит червями. Содрогнулся, крикнул. «Сигизмунд! Отъедь! Но не очень далеко, чтобы я тебя смог потом увидеть!» потом через два дня он проломился наконец следом в глазах беспокойства но куда вы ваша милость посмотрю дворец арнольда ответил я люблю смотреть дворцы конечно это не вестминстр или кремль но по местным меркам под камнем чавкнуло на сырой земле испуганно замерли белесы многоножки макрицы Но тут же метнулись в разные стороны. Я протиснулся в щель, идти пришлось, сильно согнувшись, едва ли не на четвереньках. Но дальше ход перестал маскироваться под случайную щель. На стенах появились следы зубила. Я высек огнивом искру, зажег факел. Ход сделал еще два поворота, ушел вниз. Я рассмотрел даже ступеньки. Но дальше ход помчался строгий и ровный, словно и под землей камень расчерчивали незримыми чернилами. Я двигался по меньшей мере час. Уже начал беспокоиться, потом тревожиться, затем впал в панику и начал помышлять, не вернуться ли, уж чересчур обнаглел. Все здесь, видите ли, понятно, и тут, как спасение, серая стена гранита сменилась такой же стеной, но сложенной из ровно оттесанных плит. Основание башни уходило вглубь еще ниже. Но что там? Какие в глубинах тайны, я не стал допытываться. Устремился к темному проему. Дальше широкие ступени наверх. Подвал с мешками. Еще одно подвальное помещение, доверху заставленное бочками с вином. Пришлось вернуться. Долго искал тайный ход. Отчаялся, замерз и проголодался. Но все-таки мысль средневековых архитекторов развивается в узких рамках. Вот оно. Вот, слепой дурак, прямо перед тобой. Два раза уже прошел мимо. Камень начал сдвигаться с жутким скрежетом. Я замер, потом решил, что теперь точно попадусь, если замру. Сдвинул камень до отказа пролез в щель. За спиной глыба заскрепела и съехала на прежнее место. Ход в стене привычно узок, двигаться только боком. Как думавцу по коридору, тесно, словно, как ни говори о разобщенности средневекового мира, все строилось по одному, уже понятному мне стандарту. Я двигался тихонько. Стены в один каменный блок — А где темнее ниша, я тут же начинал искать тайный ход или дырку, через которую можно наблюдать и слушать. Все же обычно эти отверстия расположены так, чтобы с той стороны были повыше человеческого роста. Меньше шансов, что кто-то обратит внимание на крохотную дырочку в гобелене или ковре на стене. Впрочем, заметить их невозможно. Достаточно дырочки с игольное ушко, чтобы видеть весь зал». По залам дворца Арнольда, который мало чем отличался от дворца Шарлигайла, ходят придворные, видимо, Конрада, которых я при всем желании не отличил бы от придворных Арнольда. От суровых зарян отличил бы, но заряне — это заряне. Еще с полчаса полазил по темным ходам, пока не пробрался к главному тронному. К моему облегчению, король Конрад был там, в кресле. Вернее, на троне. От него один за другим отходили рыцари. Лица деловые. Король говорит быстро и повелительно. Голос приподнятый и деловитый. Но когда ушел последний в блистающих доспехах, Конрад явно помрачнел. Повернулся всем корпусом к единственному оставшемуся низкорослому крепышу в простой неброской одежде с короткими седыми волосами. А теперь, сказал он отрывисто. Юбенгерд, давай о том, что меня интересует больше всего. Юбенгерд низко поклонился. Мне можно было не выходить за стены двора, сказал он, чтобы собрать вести о короле. Простите, ваше величество, о Бегломарнольде. О нём говорят все. Старый лад Женщины и мужчины, богатые и бедные. Наши люди и жители этой захваченной страны. Ваше Величество, если говорить всю правду, очень многие его прославляют. Он принес великую жертву, он пожертвовал собой, своим дворцом, богатствами, троном, даже именем и славой предков. Конрад засопел, нахмурился. В глазах метнулась хмельная ярость. Полководец поклонился еще ниже, — сказал торопливо. Но все больше раздается голосов, которые им недовольны. Кто? Прежде всего, это военачальники, которые мечтали стяжать славу в сражениях. Кроме того, герои, они всегда возвращаются с богатой добычей, вне зависимости от того, Победа была или поражение. Эти просто называют кора... простите, Арнольда труцем. Надо прибавить еще тех, кто утверждает, что кора... простите... Конрад прервал нетерпеливо. Называйте его королем. По крайней мере, буду помнить, что победил короля, а не шайку разбойников. Спасибо, Ваше Величество. Многие утверждают, что король Арнольд просто трус. Он спасал прежде всего собственную жизнь, ведь в сражении можно и погибнуть. Конрад фыркнул. «Ну, насколько я знаю, Арнольд всегда был отважным рыцарем. Это брехня!» «Вы не знаете», — осторожно сказал юбенгерт — «каким король Арнольд стал в последние годы». Известно, что при нем день и ночь находились проповедники, Ну, которые насчет подстав и левую, если врезали по правой. Король Арнольд мог сильно измениться. Конрад подумал, кивнул. По лицу было видно, что ему неприятно сама мысль, что доблестный Арнольд, извечный противник, вдруг превратился в труса, умолив его победу, но будучи политиком, Сказал вслух, «Ладно, эту версию можно поддерживать. Трусов не уважают, зато нас должны уважать и бояться. Что еще говорят?» Остальные молчат. «Про Арнольда?» «Они не знают, — объяснил Юбергерт, — что и думать. Они не верят, что король трус, но не понимают, почему король Арнольд вдруг отказался от престола. Они просто медлят со своим мнением». Конрад усмехнулся. «Осторожные. Но они правы. Я сам не понимаю, почему Арнольд так поступил. Что-нибудь известно, куда он исчез? Ходят слухи, что ушел в горы. Прикажете проверить?» Конрад отмахнулся. «Как? Слухи есть слухи. А горы здесь чудовищные. В нашем Сирии меньше дырок, чем в этих горах-пещер». Все армии искать тысячу лет!» «Ладно, оставим Арнольда. Скажи, как расквартировали тяжелую конницу?» «Я слышал, слишком далеко от реки». Я тихонько отошел от дырочки. Значит, про местонахождение Арнольда здесь не знают. Сигизмунд ахнул, когда я выбрался из кустов. От рубашки остались клочья, Царапины пламенеют по всему телу, а так как в темноте я к ним не притрагивался, то кровь засохла живописными потеками. В довершение ко всему я весь в пыльных нитях паутины, толщиной с веревку удавленника. — Сэр, у вас был бой? — И Еще какой, — ответил я замученно. — У меня в самом деле был не просто бой, а целое сражение, правда, с самим собой, когда я проходил мимо королевского пиршественного зала. Туда уже начали вносить изысканные и не очень кушанье. Слуги входили и выходили. Был шанс выскользнуть потихоньку и что-то спереть лакомое, ибо от долгого карабканья по этим катакомбам разыгрался не просто аппетит, а чудовищный голод. «Но вы победили, сэр?» «Еще бы», — ответил я. «Я такой...» «Как насчет поесть?» «Сэр, тут прямо на меня набежала молоденькая косуля». «При всем христианском смирении я не мог не прибить дуру. Все равно ее сожрут волки, такую неосторожную». «Очень верно», — одобрил я. «Мы тоже санитары леса. Пойдем, я готов жрать ее сырую». «Сэр, я там в низине, за кустарником, развел костер. В ожидании вашего возвращения решился разделать зверя. Сейчас там жарится». «Так бежим скорее!» — закричал я. «А то подгорит!» Через час, оставив от косули одни обглоданные кости, мы лежали в кустах, сыто взрыгивая. В животах приятная тяжесть. По всему телу растекается и стома, и дремота. «Придется расспрашивать народ», — решил я. «Как-нибудь не в лоб, а бочком, бочком. Не слишком заинтересованно». Бывших его псарей, колесничьих, сокольничьих, бывших баб, хотя бабы его вряд ли ушли в отставку. Кто-то да знает любимые места Арнольда, помимо спален его наложниц, до библиотеки. «Как будем искать?» — поинтересовался он. «Я могу пойти вон в те села. Оттуда явно доставляли во дворец зерно, мясо. А вы, ваша милость, лучше вон в тот городок». Возле него вон, видите, виноградники. Там и королевская винодавильня наверняка. Если где и знают, куда король мог уйти, то это, скорее всего, поставщики вина. но сказал я с усилием, — идея ничего. Вообще-то я собирался... Что мы вдвоем, плечом к плечу, но в самом деле, почему не удвоить шансы?» «Только к вечеру встретимся здесь же. Понял?» Он вскочил из положения лёжа, даже железо не загремело. Глаза сияли восторгом. «Спасибо! Спасибо, ваша милость!» «Кушай на здоровье!» — буркнул я. Пришлось встать. Солнце за время моего путешествия по норам в стенах сдвинулось. Моё железо выползло из тени, и когда я притронулся к доспеху то услышал шипение поджариваемого мяса, даже почуял запах, а на кончиках пальцев наверняка вздуются волдыри. Сигизмунд уже был в седле. Дождался, пока я сыто влезу на коня, ацулютовал мне и пустил коня в долину. Явно боится, что передумаю, хотя в этот момент сытости я бы доверил ему поспрашивать и в этих винодовильнях. Все равно вино здесь слишком простое, хоть у королей, хоть у простолюдинов, как и сами короли на уровне колхозных бригадиров, пусть даже председателей колхоза. Я медленно выехал из зарослей. Конь по дороге лениво хватал сверху шокорешника самые молоденькие листочки, свеженькие, нежные. Фыркнул, затряс головой, явно прижал губой пчелу или осу что обнаглела до такой степени, что не убралась вовремя. Тропинка виляла без всякой причины. Я все старался понять, но почему не идти бы ей прямо? Ведь нет же по бокам ни скал, ни огромных деревьев. То ли у всех здесь глаза кривые, то ли эти тропки разбойники протоптали, чтобы незаметнее подкрадываться. Вот едешь и не знаешь, что за поворотом, всего в трех шагах — Я услышал стук копыт раньше, чем увидел всадника. Поспешно выпрямился, сделал неподвижное и надменное лицо. Здесь это признак благородного происхождения. Вскоре из-за поворота выехал на крупном рыцарском коне человек в полном доспехе. В правой руке длинное рыцарское копье, поводье держит левый, чтоб, значит, сразу в бой, если страна бросит вечный зов. Рыцарь был огромен, сам конь был огромен, а рыцарь на нем выглядел, как скала на скале. Или скала на горе. Он медленно опустил длинное рыцарское копье, похожее на пушечный ствол штурмового танка. На самом конце зловеще блестит тонкое острие, похожее на десантный штык. Театрально улыбнулся. «Вы готовы, сэр?» «Всегда готов», — ответил я. «К труду и обороне». Он вскинул брови. «К труду?» «Странно изъясняетесь, сэр». «Труд облагораживает человека», — ответил я. «Но не рыцаря», — ответил он высокомерно. «Вы говорите, как простолюдин». «Рыцарь вообще не говорит о труде и обороне. Он нападает. Назовите себя, сэр. Свой герб, звание, происхождение». «Сейчас», — ответил я. Ещё и справку о глистах принесу. Придурок, я же у тебя имени не спрашиваю. Мало ли тут чокнутых ездит. Пришпорив коня, он понёсся навстречу. Это, похоже, было, словно нёсся бронетранспортер. Копьё показалось мне через чур огромным, а остриё целилось мне одновременно во все точки тела. Я опустил коня навстречу рысью. Это не совсем красиво, но мне можно. У нас другие нормы красоты, а такой же по размерам мужик, но с цепями и серьгой в ухе, в чёрной кожанке на Харлее, у нас смотрится куда круче. Рыцарь налетел, как тайфун Маня. Мы сшиблись с грохотом, что был слышен за мили. С деревьев взлетели перепуганные вороны, а хомяки забились поглубже в норы и дрожали там, прижимая к себе детёнышей. Ждали, пока небесная гроза закончится. Копья переломились, рыцарь выхватил меч. Я со злорадством потащил свой. Некоторое время мы кружили друг вокруг друга, выбирая позицию. У рыцаря на щите был вздыбленный лев с короной, и когда я нанес первый удар, глубокая царапина отделила корону от пушистой львиной головы. — Лев без короны! — прокричал я с веселой злостью. — А скоро потеряет и голову! — — Сэр! — прокричал рыцарь. — Сперва голову потеряете вы, а также меч, коня и собственное имя. — А вот хрен тебе, — ответил я. Меч в моей руке блеснул красиво и остро. Щит в руке рыцаря содрогнулся, со звоном лопнула металлическая окантовка, а на толстой доске пролегла канавка. Я захохотал и начал рубить быстро и нещадно, как если бы на вечеринке попросили меня нашинковать капусту. Рыцарь защищался довольно умело. Прикрываясь щитом, он подбирался ближе. Я через чуру влёкся. Сильный удар в голову отозвался острой болью в зубах. Во рту стало солоно. Я ухитрился прикусить язык. В ярости я обрушил град ударов. Снова голову тряхнуло. Затем острая боль в руке. Я увидел кровь на локте. Там железная пластина лопнула, словно деревяшка. Чужое лезвие пропороло даже кольчугу и достало сквозь рубашку кожу. «Ах ты ж гад!» – прокричал я. но теперь ты меня разозлил!» Левой рукой я отбросил щит и ухватил молот. Это было очень рискованно, ведь мы в ближнем бою. Но я чувствовал отчаяние и могильный вкус поражения. В прорези шлема глаза рыцаря расширились в удивлении. Не понял странный маневр, что дало мне шанс замахнуться. Но он молниеносно двинул меня слева щитом в голову, а правый обрушил меч. Я инстинктивно попытался закрыться. Жутко лязгнуло, взвизгнуло. Рука немела до плеча а молот выдернула, как полного жизни сама из вялой руки влюблённого рыбака. Молот упал на землю. Всадник, впрочем, похоже, раздосадован и разочарован. Его удар должен был раскроить меня до пояса, но лезвие столкнулось с металлической болванкой молота, и, судя по его исказившемуся лицу, его руку тоже парализовало до плеча. Но лучше бы до пальцев ног. Я судорожно сжимал колени, давая команду коню попятиться, но боевой конь знал, что битва должна длиться до тех пор, пока кто-то остается в седле. Слабый удар моего меча всадник отбил половинкой щита с легкостью, а от его страшного удара у меня в глазах вспыхнули искры, в черепе зазвенели колокола. Я ощутил резкую боль в висках, в правом плече и вообще во всем теле. Небо и земля поменялись местами. Я летел бесконечно долго, а потом в этом жутком ущелье ударился о каменистое дно с такой силой, что выдохнул воздух до последней молекулы. С трудом набрал в грудь новую порцию, выдохнул и снова набрал. В глазах немного очистилось. Я лежу на земле, распластанный, как рыба, на столе домохозяйки. Всадник шагах в пяти удерживает коня, что старается укусить или олигнуть моего ветерана боёв. Потом рыцарь довольно легко слез и с мечом в руке поспешил ко мне. Изрубленный щит на бегу брезгливо стряхнул с локтя. Мне стало дурно, когда я увидел его блестящие доспехи без единой царапины. Я поднялся, шагнул в бой, промахнулся. Бронированный кулак ударил в мой затылок, как таран. Я рухнул вниз лицом. В голове звенело, а во рту снова стало горячо и солоно. Перевернувшись, я попробовал встать. Но такой же бронированный сапог ударил в живот. Дыхание вылетело из меня со всхлипом и соплями. Боль была острой, режущей. Я вскрикнул, услышал, как рыцарь злобно расхохотался. Я согнулся, попробовал встать, однако он шел за мной. Сильным ударом сапога почти подбросил меня в воздух. Я шлепнулся на землю, как старая больная жаба. Пальцы оказались совсем близко от рукояти моего меча. Из последних сил я перекатился на бок, ухватил меч и с трудом поднялся. Рыцарь стоял с мечом, ждал. Я понял, что он успел бы не дать мне поднять меч но слишком уверен в своей победе. Слишком. «Готов?» — спросил он свирепо. «Тогда умри с мечом в руке!» Он сделал красивый выпад. Я умело парировал. Как я думал, что умело. Но кончик его меча блеснул перед моими глазами. Я на краткий миг ощутил холод на скуле, потом сразу же боль, а по щеке потекла горячая струйка. В ярости я бросился, размахивая мечом. Он умело парировал. В самом деле умело. Мы некоторое время стояли друг против друга. Вокруг нас и между нами блистал шквал стали, а от металлического лязга осыпались с деревьев листья. Перед глазами у меня стояла розовая пелена. Я все не успевал стереть кровь со лба, но у рыцаря от щита осталась одна рукоять — Он с проклятиями отбросил его и ухватил меч обеими руками. Его удары стали мощнее, зато я мог теперь рубить и рубить. С ужасом понял, наконец, что мой знаменитый меч, что рассекает любую сталь, как лист дерева, на его доспехах не оставляет даже царапины. Исхитрившись из последних сил, я проделал невероятный прыжок. Мой меч с силой опустился на его правое плечо. Я ожидал, что плечо отвалится вместе с сжимающей меч рукой, но лезвие звякнуло, высекло искры и отпрыгнуло, оставив в пальцах онемение. Рыцарь ответным ударом выбил меч, локтем саданул меня в лицо. Я услышал хруст костей. Небо и земля снова поменялись местами. Кровь заливала глаза, во рту солона и горячо. Я выплевывал кровь, когда железный сапог ударил меня в живот. Я отлетел в сторону, рухнул, а рыцарь пошел следом и ударил снова. И снова, и снова. Он катил меня через всю поляну. Я всё пытался хотя бы привстать. Иногда это удавалось, тогда сапог бил меня с особенной силой. Снизу, почти подбрасывая в воздух. Пальцы иногда цеплялись за траву, за выступающие корни, но чаще упирались просто в землю. С моим умением у меня шансов не было. Рыцарь надвигался, огромный и страшный. Удары сыпались на меня со всех сторон. Железо звякало, разлетаясь, как пересохшая скорлупа орехов. Я чувствовал, как кровь течет из мелких ран. Потом наступил короткий миг тишины. Я лежу вниз лицом, а подо мной расплывается красная, горячая лужица, что течет из разбитого рта. Все тело измочалено, словно провернуто через мясорубку. В черепе стучат молотки. Голова вот-вот лопнет. Сильная рука ухватила за волосы. Я застонал. Брызнули слезы. Он крепко держал меня за волосы. На крупном лице наслаждение. В глазах свирепая радость. «Бой закончен!» сказал он хрипло. «Говори имя, и пусть твою душу возьмет Бог или дьявол, кому бы ты не служил!» Другой рукой он вытащил длинный узкий кинжал. Мизерикордио, которым через забрало добивают пленных. Приставил к моему горлу. «Ричард!» прохрипел я. «Ричард!» «Длинные руки!» «И пошел ты, ублюдок!» В горло кольнуло. Я чувствовал, как потекла кровь. Но лицо его исказилось. Он переспросил с непонятным страхом. «Кто?» «Как ты сказал?» «Ричард, длинные руки!» ответил я едва слышно. «Я до тебя еще доберусь!» В его выпуклых глазах отразилась мука. Пальцы с такой силой стиснулись, что волосы остались в его пятерне, а моя голова упала на землю. Он разогнулся. Несколько мгновений смотрел с гневом и удивлением. Сильным пинком, что переломал все ребра из другой стороны, перебросил меня на спину. Снизу он выглядел вовсе башней, как я только и связался с таким динозавром Рексом, У меня с моим умением драться нет даже шанса. Лицо его затряслось. Он вскинул руки к небу. Проревел яростно. «Этого не может быть!» Я прохрипел. «Почему?» «Это несправедливо!» Зарал он и пнул меня снова. «Это мерзко!» «Ну скажи! Скажи, что ты соврал!» «Скажи, что у тебя другое имя!» Я выплюнул кровь из рта, спросил Сипла. «С какой стати? У меня хорошее имя!» Он снова вскинул руки, но теперь ухватил себя за волосы, рванул, разжал пальцы, и по ветру полетели длинные пряди. «Ну зачем? Зачем? Я заезжал к Улафу!» «Зачем обещал, что если встречу Ричарда длинные руки, то оставлю его для своего неистового друга?» некое как стер кровь со лба, двигаться не мог. При каждом глубоком вздохе в груди больно колом обломки ребер. Тело не чувствовал, словно оно превратилось в старое трухлявое дерево. С руганью, проклятиями, стонами и жалобами. Рыцарь сунул кинжал в ножны на поясе, а когда встретился со мной взглядом, яростно проревел. «Живи, червь! Ты живешь лишь потому, что я тебе позволил, а позволил потому, что неосторожно пообещал другу Улафу, что если встречу тебя, то не отниму у него радости сразить тебя самому». «Как благородно!» — простонал я да в рыцарстве что то есть особое недаром же теперь не этого особого не рыцарства